«Одного поля ягоды. Глава первая. Часть первая». «Ого! Я слышал, что кто-то здесь бушевал, но даже торнадо такое после себя бы не оставило». Кура был впечатлен разрухой перед ним. Он впервые уверил последствия того, что тот светловолосый гигант назвал шрамом сферы четыре дня назад. Волка-человек поначалу проигнорировал это название, как просто напыщенную речь откровенно религиозного индивидуума. По правде говоря, Урин назвал это так только потому, что неправильно расслышал пение демонической незнакомки, наблюдая за ней издалека. Он просто не мог этого знать, и не похоже, что преступник собирался поправлять его. Как будто кто-то рассуг землю мечом размером с замок, пробормотал Кура, испытывая благоговейный трепет. Интересно, не станет ли это место достопримечательностью? Я бы на это не ставил. вмешался Нау. «Как бы впечатляюще это ни было, этот пейзаж исчезнет всего за месяц». «Что ты имеешь в виду?» «Всё на Велосе растёт в несколько раз быстрее, чем на Атике. Это причудо Земли», — объяснил герой магии. «Джунгли и их обитатели распространяются так быстро, что местным жителям трудно расчистить достаточно места для строительства и обслуживания новых поселений. Как ты думаешь, почему ещё восемь племён так плотно расположены на небольшой части континента?» Конечно, очевидно, постоянно воюет с землёй, на которой живут, а? Неудивительно, почему Акселю так нравится это место. Но у этого есть свои плюсы. Они довольно быстро очистились от остаточного облака блайта. Мне говорили, что он был очень густым, но сейчас ты его даже не чувствуешь. Также помогло то, что последователи Солуса и Терезы помогали очистить территорию. Но быстрый жизненный цикл окружающей среды безусловно способствовал его быстрому рассеиванию. Был шанс, что почва смогла бы полностью очиститься от блайта сама по себе, но это только в том случае, если вокруг не было бы нежити, которая его распространяет. Переполняющая землю жизненная сила помогла инквизиции подавлять чуму в 2 раза быстрее, чем это обычно занимало. Однако справиться с проклятием, которое было выгравировано на земле, было за пределами возможностей жрецов, шаманов и друидов. Рассеивание нечистой магии с физических объектов было обязанностью, которая требовала опытных чародеев или волшебников. И к счастью для местных жителей, на убыл и тем, и другим. Выступаете по проклятой земле. Эффективность всех атрибутов была снижена на 24% на 146 минут. В головах Нео и Куры появилось уведомление в тот момент, когда они ступили на заражённую область. Внезапное изменение в силе и ловкости заставило более высокого зверолюда споткнуться о собственные ноги. Всё в порядке, Кура. Его брату с другой стороны уже рассказали, каковы последствия проклятия, и он смог справиться с переходом с гораздо большим изяществом. Да, всё норм, просто нужно немного привыкнуть. Знаешь, тебе не обязательно подходить ко мне так близко. Инквизиция уже оцепила этот район. Нао указал на наспех возведённый забор вокруг участка, который патрулировали человеческие солдаты. Можно было подумать, что в этом замешано местное правительство, но имперская инквизиция отказала им в доступе. Как можно было предположить, восемь племён были не слишком довольны тем, как эти людишны рядили вокруг Даже если они пришли, чтобы помочь обуздать угрозу орков, они всё равно оставались иностранной военной силой. Поэтому разрешение им заявлять права на территорию таким вопиющим образом имело некоторые неприятные политические последствия. С другой стороны, как любезно указал их лидером Зигмунд Лоу, этот конкретный участок земли изначально никому не принадлежал, поэтому у местных жителей не было веских причин жаловаться. Может быть, но кто-то должен вынести тебя отсюда, если ты потеряешь сознание от перенапряжения. Настайвел Кура приподняв бровь и искристив в руке на груди. А, не говори глупостей. Это случилось только один раз. Серьёзно? Потому что я отчётливо помню минимум 6 отдельных случаев, когда Хорошо, хорошо, ты высказался. Не надо поднимать этот вопрос. В любом случае, если ты собираешься нависать надо мной, то будь хотя бы полезен. Нао открыл коробку с предметами чародея и достал специальный инструмент, который оказался длинным металлическим колом с инкрустированной кристаллами коробкой сверху. «А, одна из этих вещей, да? Хорошо, давай сюда». Кура взял у него предмет и вбил его так глубоко в землю, как только мог, а затем позволил своему приемному брату сделать свое дело. Нао посмотрел панель выше, где мелькали различные кристаллы. Он изучал её целых 15 минут, время от времени нажимая на некоторые мягкими щелчками. Как только он был удовлетворён, он поручил кура переместить измерительное устройство маны, которое называлось арканометром, в другое место, примерно в 20 м от него. Пара повторила этот процесс в общей сложности 26 раз, пока они кружили по изуродованному ландшафту. Как только они покинули зону, к ним подошёл пищий инквизиции в шёлковой одежде с короткими рукавами. Добрый день, мистер Шоки, мистер Кура, сказал он, протягивая руку. А, мистер Джеймсон, так? мол пожал ему руку. Верно, я большим что вы запомнили. Зверолюду было бы сложно его забыть, учитывая, что он был официально представлен этому темно-волосому, кареглазому человеку, когда он пришёл сюда утром. Его полное имя было Герард Джеймсон, и он был административным надзирателем этого маленького лагеря. Что такое бутон? Небрежно спросил кура: "Пришёл, чтобы испачкать руки?" "Не совсем. Мне хотелось узнать о состоянии вашего расследования", вежливо ответил он. "Вы выяснили, что поражает этот участок земли?" "Да", подтвердил герой магии. "На самом деле я почти сразу понял природу проклятия, но должен был убедиться, насколько далеко оно распространилось". "Замечательно. Не хотите просветить имперскую инквизицию? У вас здесь наговор сущности лича?" «Это довольно редкое явление, и обычно его можно увидеть только в реликвиях или местах, которые несут сильную демоническую порчу. Я полагаю, что ваши люди столкнулись с его очагами после инцидента в Вотфорде два года назад». «Это очень беспокоит», — мрачно отозвался клерк. «Хотите сказать, что этот таинственный и одержимый демон может сравниться с повелителем?» «Вряд ли. Было бы гораздо больше разрушений, если бы ответственность за это несло существо такой силы». Масштаб просто неверный. Хотя повреждённая область была большой, она не могла конкурировать с четырьмя великими формулами апокалипсиса, которыми владели повелители. Не говоря уже о том, что проклятие было даже не таким уж мощным. Да снижение эффективности атрибута на 24% на 2 часа, серьёзно. Но Нао видел примеры, когда как эффекты, так и продолжительность были значительно выше. Ну, по крайней мере, записанные Честно говоря, это был его первый раз, когда он лично столкнулся с сущностью Лича, но проклятие здесь соответствовало всем его предзнакам, поэтому он был уверен, что его вывод точный. Но это обнадеживает, сказал Пишчий с ноткой облегчения в голосе. Хотя я лично не присутствовал в Вотфорте, многие из дислоцированных здесь войск присутствовали. Я совершенно уверен, что они не были бы в восторге от мысли столкнуться с этим снова. В то же время незнание об этой потенциальной угрозе может быть столь же тревожным. Могу я спросить, не расскажете ли вы нам что-нибудь о заклинателе, мистер Шоки? У меня есть некоторые идеи, но я бы предпочёл не делиться беспочвенными предположениями и догадками. Единственное, что я могу утверждать, это то, что этот шрам сферы был делом рук могущественного демона. Я понял, мистер Шоки. А как насчёт проклятия, которое он оставил после себя? Что с ним делать? «Хорошая новость в том, что всё просто. Как следует из его названия, проклятие питается сущностью того, кто вступает с ним в контакт. Оно рассеется само по себе, если его уморить голодом. Так что вам просто нужно убедиться, что сюда не проникнет ничего живого. Или неживого, если уж на то пошло». «Итак, продолжать делать то, что мы делали?» «По большей части», — подтвердил Нао. «Однако плохая новость в том, что для того, чтобы оно рассеялось, потребуется от двух недель — До двух месяцев. Конкретнее сказать не могу. А как насчёт переизбытка жизненной силы на континенте? Разве это не ускорит процесс? Может. Или он может поддержать его и отсрочить его исчезновение. Я смогу рассказать больше через несколько дней. До тех пор ваш босс, возможно, захочет привлечь местное правительство, чтобы помочь охранить периметр и не дать джунглям поглотить его. Джеймсон очень сомневался, что это произойдёт. учитывая то, о чём его проинформировали